Глава 852. Шокирует каждого короля душ. Огненный танец тысячи змей? Если Фанг Шоу Вэн готов использовать свой самый сильный ход, то, похоже, он хочет покончить с этим как можно скорее. Чуть более толстый король душ группы пробормотал вслух, наблюдая, как тот, кого звали Фанг Шоу Вэн, начал действовать. Тот, кто понял, что перед ним Бай Юньфей хмыкнул. Этот Бай Юньфей хитрый человек. Он способен убивать королей душ, как возвышенная душа, так что будьте уверены, не ослабляйте бдительность. Используй свой самый сильный ход и убей его сразу. Если мы не сможем сделать это одним ударом, то мы не можем позволить себе недооценивать врага. Казалось, что этот оратор знал Бай Юньфей немного больше, чем его товарищи. Его физическая внешность также была довольно странной по сравнению с остальными. В нем были черные миазмы, которые затемняли его ауру. Если бы не тот факт, что он стоял там на виду, можно было бы подумать, что это какой-то призрак. Этот человек был одним из тех, кто стоял рядом с Мони, мужчиной, известным как Гуйвей. Он был тем кусочком головоломки, который теперь все прояснял. Те, кто похитил Тан Синь Юнь, чтобы добраться до Бай Юньфея, были никем иным, как Муни. Целью, конечно же, был основной камень во владении Бай Юньфея. Однако было довольно неожиданно, что Муни так быстро начал действовать. Всего месяц прошел с момента официального окончания битвы за пилюлей экстремального короля. и все же Мони уже разыгрывал еще один из своих зловещих заговоров. «Неужели этот Бай Юньфэй действительно стоит такого внимания, посланник? Он действительно настолько силен?» — спросил одетый в золото старейшина рядом с Гуйвеем. «Он был королем душ средней ступени и обычно называл Гуйвея посланником». Каким бы сильным он ни был, он не относился к Гуйвею с надменным отношением, которое большинство королей душ среднего уровня могли бы иметь к тем, кто слабее. «Не забывай, что он гений ремесленной школы, а также ученик Цзидзиня», — ответил Гуйвей. «Согласно тому, что мы знаем, у него примерно пять духовных вооружений небесного уровня». «Все они сильны как в нападении, так и в обороне. Нам придется использовать гораздо больше энергии, чем обычно, если мы хотим обойти его защиту. Хм, даже если он сильнее своих сверстников и обладает сотнями духовных вооружений, он все равно умрет сегодня». Старейшина в белом одеянии презрительно усмехнулся Бай Юньфэю. Волна тепла разорвала воздух через несколько мгновений после столь же сильного взрыва. Подняв глаза, все увидели, как область, где стоял Бай-Юньфей, была охвачена большим океаном огня. Даже феномен короля над ним начинал беспокоить. Слегка толстый мужчина средних лет ухмыльнулся при виде этого зрелища. Замечательная атака. Похоже, что Бай-Юньфей, без сомнения, мертв. «Он глупец, если думает, что сможет противостоять нам на своем уровне силы. Я должен признать, что это действительно...» Его слова замерли у него на губах. Вместо того, чтобы закончить фразу, мужчина широко раскрыл рот и в шоке уставился на океан огня. «В том районе, на который он смотрел, происходило что-то странное». Волны огня, накатывающие на площадь, снова превращались в извивающиеся огненные завитки, которые начинали летать повсюду, но не там. Это было зрелище, почти идентичное тому, что короли душ только что наблюдали несколько минут назад. Единственная разница заключалась в том, что огненный танец тысячи змей был возвращен обратно в Фанк-Шоу-Вену. «Как? Как это может быть?» Прозвучало в том месте в небе. Холодная ухмылка, которая была на лице Фанг Шоу Вена, была начисто стерта. У него была всего секунда, чтобы оплакать внезапное событие, прежде чем он закричал от боли, когда щупальца огня охватили его. У Фанг Шоу Вена не было ни единого шанса. Атакованный его собственным движением, Фанк Шоу Вен был поражен каждой каплей силы, которую он сам использовал на бай Юньфея. Какие бы змеи не прикасались к его телу, они быстро зарывались в него, чтобы лизать и пожирать плоть под ним. Достаточно скоро на его теле начали появляться дыры и туннели, когда змеи начали плавать по нему. Раздался еще один оглушительный взрыв, когда змеи вырвались из его тела. Взрыв вызвал дождь крови и запекшейся крови с небес вместе с цветущим взрывом стихийного огня. Большая часть крови Фанг Шоувена была сожжена, что в свою очередь превратилось в кроваво-красную спираль дыма. И вот король душ на ранней стадии был убит просто так. «А? Что только что произошло?» «Фанг Шоу Вен умер? Неужели он действительно умер вот так просто?» Толстяк, которого все видели раньше, теперь своим пронзительным визгом был похож на испуганного кота. Смерть Фанг Шоу Вэна была чем-то, что его разум с трудом переваривал. Фанк Шоу Вен был королем душ, король душ, который был так же силен, как и он. Как, черт возьми, ему удалось покончить с собой в одно мгновение? И как получилось, что он умер от собственного убийственного движения? Как и король жирных душ, Гуйвей, не находил слов. Все, что он мог сделать, это смотреть вперед при виде смерти Фанга Шоу-Вэна. Вопль короля жирных душ был как раз тем, что ему было нужно, чтобы перезагрузить свои мыслительные процессы. Это... это было... Это было воспроизводящееся пламя, воспроизводящееся пламя старейшины Вушанга. Откуда в мире Бай Юньфэй знает такой навык? Неужели, неужели даже старейшина Ушан умер от рук Бай Юньфэя? Это невозможно. Ланы, которые имел в виду Гуйвей, были сорваны еще до того, как они по-настоящему начались. Хотя он знал, что Бай Юньфэй был способен убить короля душ на ранней стадии, он никогда не ожидал, что Бай Юньфэй также убил старейшину Ушана и сделал свой последний шаг от него. Это было умопомрачительно. Старейшина Ушан был королем душ средней ступени и король душ средней ступени, который был намного сильнее других королей душ средней ступени. И, несмотря на все, чего он стоил, старший все еще был убит бай-юньфеем. Пока он все еще размышлял о последствиях всего происходящего, стол огня перед ним вздрогнул один раз, прежде чем снова превратиться в огненный водоворот. Раздался ужасный грохочущий звук, исходящий из водоворота, из центра которого уже вытекло большое количество душевной силы. «Неужели он уже прорвался?» «Что это за шутка такая?» — воскликнул король жирных душ. «Едва прошло десять секунд, и теперь он король душ. И что, во сне? Этого не может быть! Феномены короля еще не исчезли, и его аура все еще увеличивается!» — воскликнул облаченный в золотые одежды король душ средней ступени. «Что за секрет он использует? Мы не можем позволить этому продолжаться и дальше!» Для всех них ситуация стремительно выходила из-под контроля. Их шансы до этого боя казались такими же устойчивыми, как сама гора. Но теперь эта гора начала рушиться и уменьшаться быстрее быстрого. Эмоция шока с таким же успехом могла бы навсегда запечатлеться на каждом из их лиц, когда они стояли там, пытаясь понять, что в этом мире делает Бай Юнь Фэй. Но в конце концов каждый из них знал одно — они не могли просто сидеть и смотреть широко раскрытыми глазами, как олень в свете факелов, в то время как Бай Юньфэй продолжал становиться сильнее. «Атакуйте его! Убейте его сейчас же!» Гуйвэй первым бросился в бой. Остальные короли душ последовали их примеру в сиянии собственной душевной силы. Расстояние между ними и Байюньфеем едва превышало сотню метров, но ауры, исходящие от каждого короля душ, были достаточно большими, чтобы без проблем покрыть всю площадь расстояния. Из двух королей душ средней стадии, одетый в золото, был земного типа и уже надевал пузырь элементальной земли, чтобы сделать его устойчивым, как гора. Старейшина в белом одеянии был королем душ ледяного типа». и кристаллизовал воздух вокруг себя, образуя миниатюрную метель. Помимо этих двух Гуйвей изгонял значительное количество миазмов, образуя гигантское черное облако. Слегка толстый король душ был практиком душ типа ветра и манипулировал воздухом вокруг себя, чтобы вращаться все быстрее и быстрее, чтобы отправить в полет каждую мелочь в пределах досягаемости». Любая битва с участием королей душ означала битву, которая сформирует земли вокруг них, особенно если четверо из них сражались одновременно. Любой наблюдающий практик души был бы полностью запутан одним только светом, но это было не единственное, что внушало им благоговейный трепет. Когда они отправились в путь, у двух ранних стадий короля душ и толстого короля душ средней стадии было три отдельных луча энергии, вылетающих из них. Через мгновение после этого три луча энергии проявили себя саурой живого существа. В небе над одетым в белой старейшиной появилась горная ледяная обезьяна. Над старейшиной в коричневом одеянии возвышался невероятно большой, но жуткий зверь, похожий на дождевого червя. А над королем толстых душ висела гигантская зеленовато-голубая бабочка. Три зверя души седьмого класса ранней стадии — Как упоминалось ранее, для королей душ было немного редко иметь партнера зверя по контракту, так что такой сюрприз, что здесь их трое. Душезвери были всего лишь зверями седьмого класса ранней стадии, но это все равно было равносильно раннему королю душ в боевом мастерстве. Четыре короля душ на ранней стадии и три зверя душ седьмого класса. Это приравнивалось примерно к семи королям душ, сражающимся с одним королем душ на ранней стадии. Это было захватывающее зрелище, которое можно было бы назвать излишним, как использование пушки для убийства муравья. Но это только показывало, насколько сильно семь королей душ боялись Бай-Юньфея прямо сейчас. Действительно, они боялись Бай-Юньфея, у них были на то веские причины – Менее чем полминуты назад Бай Юньфей был всего лишь возвышением души, затем он стал королем душ за дюжину секунд и почти мгновенно убил короля душ на ранней стадии, и что еще хуже, сила Бай Юньфея все еще росла. Это казалось почти невозможным, даже сон, но реальность говорила им, что все это возможно и происходит». Если бы они сидели там и позволили Бай-Юньфею стать королем душ средней стадии или даже сильнее, какие у них были шансы, кроме как позволить Бай-Юньфею убить их без проблем? Даже с удушающим количеством элементального огня вокруг него казалось, что огненный водоворот даже не повлиял на него. Количество энергии, которую он сам излучал, уже превышало то, на что должен быть способен король душ на ранней стадии». Он был на пути к тому, чтобы стать королем душ в средней стадии. Глава 853. Убийство другого. Раздалось чириканье и рев. Крики трех отдельных душезверей были слышны, когда семь королей душ и душезвери набросились друг на друга. Один из них был наиболее заметным криком птицы, другой — громким рычанием зверя души, похожего на льва, а третий — величественным ревом дракона. Одновременно три огромные ауры вылетели из огненного водоворота, чтобы лететь на семерых с ослепительной скоростью. — Души звери! Три зверя души седьмого класса? Но как? — раздался громкий визг практика толстой души. Его собратья-практики были точно так же потрясены, хотя и не так громко выражали свое удивление, как он. Их основное внимание было сосредоточено на бай-юньфее и феноменах короля из огромного количества, исходящего от них, стихийного огня. Приток элементального огня служил для маскировки аур Сяо ци лонг -лана и даже мастифа вечной мерзлоты – Позволяя трем душа-зверям совершить свое великое появление, не будучи замеченными заранее. К Счастью, эти три душа зверя были всего лишь души зверями ранней стадии седьмого класса. Четыре короля душ вздохнули с облегчением. Их собственные три зверя души двинулись вперед, чтобы разобраться с ними. Ха, что это за зверь такой? Призматическая иволга? Что за шутка? Ты что, самоубийца? Над небесами старейшины в белом одеянии усмехнулась ледяная обезьяна. Он просто должен был это сделать, когда увидел сяуцы, Как зверь души седьмого класса, его интеллект был эквивалентен человеческому, и он мог очеловечиваться. Просто обезьяне не нравилась ее человеческая форма, и она предпочитала оставаться в своей естественной форме душезверя, как и два других душезверя с ним». Но в то время как ледяная обезьяна была занята смехом над птицей, Сяоцы уже набирал скорость, так что, когда он был всего в тысячи шагов от нее, он исчез. На самом деле он не исчезал или что-то в этом роде, просто с добавленной скоростью ветра и молниеносных перьев Сяоцы двигался со скоростью, превышающей ту, на которую могла отреагировать ледяная обезьяна. Так что, конечно, это выглядело так, будто птица исчезла в глазах обезьяны. Ледяная обезьяна соответствующим образом отреагировала на исчезновение птицы и немедленно обострила свои чувства. Осознав присутствие сяуцы, обезьяна развернулась и приготовилась к контакту. Раздался приглушенный стук, прежде чем ледяная обезьяна отлетела, как будто ее ударили огромным весом. Лонглан и Мастиф Вечной Мерзлоты одновременно ввязывались в собственные драки с другим зверем души седьмого класса. В порывах стихийной энергии два зверя души также сбили своих противников с ног. Очевидно, что три зверя души пытались отделить трех других зверей души от королей душ. Игнорируя их! Наш приоритет — сначала убить Бай Юньфея!» Рявкнул Гуй-Вэй, продолжая двигаться к бай юнь -Фэю. Окутанная стихийной тьмой, его правая рука взметнулась, чтобы послать энергетический клинок в сторону молодого мужчины. К этому моменту аура бай юнь -Фэя находилась на полпути между королем душ на ранней стадии и королем душ на средней стадии. С одного только взгляда казалось, что Бай Юньфею понадобится всего несколько секунд, чтобы действительно стать королем душ средней стадии. Это была очень страшная мысль для Гуйвея и остальных. Материализовав тысячи сосулек, старейшина в белом одеянии заставил весь шквал разом полететь в сторону Бай-Юньфея. Старейшина в золотых одеждах указал пальцем в небо, где затвердела гигантская гора элементальной земли. Большой кусок горы отделился от основного корпуса, прежде чем полететь в бай Юньфея вместе с сосульками. О, «Умри!» Самый слабый из королей душ, толстый король душ на ранней стадии, вообще не использовал атаку элементальной энергии, но он не боялся атаковать бай Юньфея. Указав пальцем на бай-юньфея, он начал собственную атаку, атаку души. Он считал себя более внимательным. Если бы все остальные использовали атаку стихий, то он был бы тем, кто помешал бы усилиям бай-юньфея уклониться, используя атаку души. Таким образом, он был бы тем, кто координировал бы все атаки, чтобы нанести удар по бай-юньфею. Водоворот огня продолжал вращаться вокруг бай-юньфея, так что никто не мог видеть, что он задумал. На самом деле это не имело большого значения для четырех королей душ, хотя поскольку три атаки стихий определенно убили бы обычного короля душ на ранней стадии без особых усилий. Даже король душ средней стадии не смог бы уйти от этого, не получив серьезных повреждений. С включением атаки души от короля «Толстой души» и Танвэй, и Яньлинь совершенно побледнели от страха за Бай-Юньфэя. Эти двое уже готовились использовать собственную атаку души, чтобы помочь Бай-Юньфэю сражаться. Но затем, к удивлению всех присутствующих, звенящий в ушах вопль человека заполнил воздух. Это был жирный король души. Три атаки стихий обрушились на огненный водоворот еще до того, как кто-либо понял, что происходит. Почти половина стихийного огня была рассеяна, когда была поражена центральная область, где предположительно прятался Бай Юнь Фэй. Теперь в водовороте открылась дыра, позволив каждому увидеть, что Бай Юньфэй делал в его центре, но у людей была лишь доля секунды, чтобы увидеть, прежде чем взрыв элементальных атак снова скрыл его из виду. Это было всего на мгновение, но короли душ действительно увидели фигуру Бай Юньфэя в водовороте. На мгновение они были счастливы. Но затем, к внезапному потрясению всех присутствующих, из водоворота вылетела вспышка фиолетового света в сторону короля толстых душ. К несчастью для короля толстых душ дополнительный эффект плюс десять шарфа стража душ активировался на нем, в то время как остальные три короля душ наблюдали, как их атаки приземляются». Плюс 10 — дополнительный эффект, 30-процентный шанс полностью отразить атаку, основанную на духе. Мало того, что душевная атака короля душ на ранней стадии не смогла ничего сделать с Байюнифеем, она отразилась на нем, чтобы он страдал. Вся его личность была приведена в состояние замешательства и боли всего на несколько секунд, но эти скудные несколько секунд их было более чем достаточно для начала возмездия. К тому времени, как он пришел в себя, вспышка фиолетового света уже летела прямо на него. Удар его собственной атаки души заставил его стихийный ветер рассеяться, заставляя человека вызывать еще больше. Он скинул руки, чтобы собрать стену стихийного ветра и защитить себя, но, врезавшись в барьер ветра с резким треском, вспышка фиолетового света открылась толстому королю душ на ранней стадии, чтобы быть каким-то летающим мечом. Кончик фиолетового летающего меча уже проскользнул сквозь барьер достаточно глубоко, чтобы рукоять была всем, что осталось с другой стороны». Если бы рефлексы этого человека были хотя бы на миллисекунду медленнее, меч, скорее всего, вонзился бы ему в горло. «Смотри за собой!» — король душ на ранней стадии только начал вздыхать с облегчением, когда испуганный зов его товарища донесся до него. «Сзади? Что?» — встревоженный мужчина уже собирался развернуться, когда почувствовал, как по его затылку пронесся порыв ветра. Его тело напряглось, почувствовав, как что-то вонзилось в него. Краем глаза мужчина уставился на что-то фиолетовое, торчащее у него из горла. Жирный король душ не знал, что произошло после этого. Для него все потемнело, а потом ничего. Сразу после того, как небесный гром пронзил его шею, тело мужчины взорвалось». Вспышки молний и капли крови разлетелись повсюду, когда кусочки и куски тела мужчины разлетелись и упали обратно на землю. Из-за комбинации отскока атаки души и дополнительного эффекта плюс десять от небесного грома еще один человек был убит мгновенно. Глава 854. Трепещите. Окончательный завершающий ход. В то время как небесный гром был на грани мгновенного убийства жирного короля души, мастив вечной мерзлоты, был втянут в жестокую схватку с бабочкой. Смерть короля душ означала значительный удар по бабочке, что, в свою очередь, означало немедленное ослабление окружающего стихийного ветра всего до шестой части его первоначальной силы. Бабочка уже имела преимущество над мастифом вечной мерзлоты до смерти короля душ на ранней стадии из-за того, что сяуцы не мог контролировать мастифа. Его собственная битва была достаточно интенсивной, чтобы заставить сяоцы заставить мастифа следовать только одной главной директиве атаковать. Эта очень простая команда оставляла мастифу очень мало возможностей, кроме как атаковать, делая его сравнительно менее гибким в движениях, чем его противник. Как следствие, мастифа время от времени ударяли лопасти ветра, в то время как бабочка насмешливо смотрела на него. Но все изменилось, когда умер король толстых душ. Измученная болью от смерти своего партнера, бабочка осталась беззащитной, в то время как мастиф вечной мерзлоты воспользовался возможностью нанести удар. Найдя отверстие, мастиф вечной мерзлоты выпустил ледяную стрелу на бабочку, а затем набросился на нее, чтобы схватить голову бабочки в челюсть. Испуганный виск вырвался у бабочки, когда она осознала ужасную правду о своем положении — Все его тело начало светиться зелёным светом, когда он изо всех сил пытался убежать. Но было уже слишком поздно. Раздался рвущийся звук, когда зубы мастифа вцепились в бабочку. Хотя бабочке удалось вовремя повернуть голову, она все равно не смогла избежать того, чтобы мастиф схватил ее за правое крыло». Зубы мастифа были практически неотделимы от крыльев теперь, когда они соприкасались, и с каким трудом она пыталась убежать от мастифа. У бабочки случайно оторвалась четвертая часть крыла. Еще один сокрушительный удар. Неспособная теперь двигаться так быстро из-за этой атаки, бабочка осталась широко открытой для следующей атаки мастифа. Казалось, что это будет конец бабочки. Ход битвы между мастифом вечной мерзлоты и бабочкой был перевернут из-за смерти короля душ. На другой стороне, примерно в нескольких сотнях метров, Сяуцы и Лонглан в настоящее время вели ожесточенную собственную битву. Лонглан сейчас сражался со зверем души, похожим на дождевого червя, который двигался характерно как питон. В их первой встрече Лонглан сумел загнать дождевого червя в ближайшую гору, чтобы сразиться там. Он уже превратился обратно в немного более змееподобную форму своей змеиной формы, когда добрался до горы. Вскоре гора начала сильно трястись от их битвы, Из-за поднятого облака пыли было невозможно сказать, кто побеждает другого. И сяоцы и ледяная обезьяна сражались в воздухе. Но в отличие от двух других сражений сяоцы сражался не только с ледяной обезьяной, он также сражался с группой возвышенных душ. Когда сяоцы отправила ледяную обезьяну в полет, группе возвышенных душ за гуйвеем пришлось отделиться от остальной группы. Это оставило около десяти возвышенных душ и ледяную обезьяну для борьбы с призмой Иволги. Несколько возвышенных душ были даже выбиты из графа после того, как в них бросили ледяную обезьяну. Но даже при таком хорошем исходе Сяо Ци ни за что не собирался оставлять все как есть. Бай уже сказал им разобраться с этой проблемой, поэтому Сяо Ци был полон решимости сделать это. Ледяная обезьяна была уже достаточно далеко, чтобы в настоящее время не представлять проблемы. Расправив крылья, Сяуцы начал собирать вокруг себя молнии, так что он был полностью скрыт ими вместе с окружающими сотнями метров. Все возвышенные души были в основном мышами перед сяуцы. Когда молнии начали падать, они начали гаснуть одна за другой. Ледяная обезьяна вернулась. Громко ревя, он бросился прямо на сяуцы, позволив оставшимся шести или семи возвышенным душам отступить. А теперь вернемся к Байюньфею и его борьбе. Смерть толстого короля душ на ранней стадии была неожиданностью для сердец других королей душ. Даже ситуации с другими зверями было недостаточно, чтобы привлечь их внимание теперь, когда они были полностью сосредоточены на попытке следовать за бай Юньфэем. Их сторона понесла трагическую потерю в огневой мощи, практически за считанные секунды. Что, черт возьми, случилось с Бай Юньфэем? Трое из них определенно обрушили на него мощные атаки, но казалось, что Бай Юньфэй даже не был поцарапан ими. Было что-то еще, что пугало трех королей душ, несмотря на то, что Бай Юньфэя там больше не было. Огненный водоворот начал подниматься снова, а затем еще одна волна мощной силы души начала подниматься оттуда, где был Бай Юньфэй. Кто может сказать, что Бай Юньфэй был каким-либо образом ранен? Он вел себя так, как будто был совершенно невредим и даже продолжал набирать силу. Ни за что! Ни за что! Как он может быть невредим? Это невозможно! Гуи Вэй потерял его. Теперь он даже не мог сдержать пронзительный крик. Его зрачки дико плясали в его глазах, когда он в страхе уставился на Бай Юньфея. Это был не просто обычный страх. Это был страх перед Неизвестным, страх перед Бай-Юньфеем. Это было потому, что Бай-Юньфей демонстрировал еще большую силу души, чем у гуй Вэя. Если расстояние между королем душ на ранней стадии и королем душ на средней стадии можно разделить на три меньшие части... то сила души Юньфея уже прошла среднюю часть короля души на ранней стадии и едва преодолела последнюю часть. Он был очень быстро на пути к тому, чтобы стать королем душ средней стадии. Гуйвей был не единственным, кто паниковал. Два других короля душ средней ступени также дрожали про себя. Много лет уже прошло с тех пор, как они вдвоем стали королями душ средней ступени, но ни один из них никогда не испытывал ничего подобного. Даже сама их душа трепетала при виде этого зрелища. «Мы мы не можем позволить ему стать королем душ средней ступени! Убей его! Убей его прямо сейчас!» Одетый в белое старейшина, взревел в отчаянном неистовстве. Подняв обе руки, он начал формировать несколько сложных печатей одну за другой. Элементальный лед, собравшийся вокруг него, немедленно начал кристаллизоваться с еще большей скоростью, прежде чем превратиться в ледяного дракона высотой в сотню метров. Старейшина в золотых одеждах тоже начал действовать — Как и руки его спутника, его руки также формировали несколько дюжин ручных печатей. Еще больше элементальной земли начало втекать в гигантскую гору над ним. Вскоре гора затвердела и приняла еще большую форму, чем была раньше. К тому времени, как ледяной дракон сформировался, гора была такой же большой, как настоящие горы рядом с ними. Гуйвей был всего на полшага позади двух других, но он все еще был готов сражаться. Девять разных десятиметровых змей, сотканных из темных миазмов, одновременно образовались позади него. Их челюсти открылись, чтобы зарычать, но не издали ни звука. Тем не менее, это было очень пугающее зрелище. «Умри!» — это был сигнальный призыв к трем королям душ атаковать. «Белый дракон», «Золотая гора» и «Черные змеи» все разом полетели вперед. Эти три навыка души были на совершенно другом уровне по сравнению с предыдущими атаками. Это были характерные движения каждого из них, и они использовались только тогда, когда они больше не хотели сдерживаться. Однако в их плане присутствовал изъян, независимо от того, как быстро они отреагировали на ситуацию, им все равно требовался хороший момент, чтобы контролировать и активировать навыки души. И в этот единственный момент три короля душ подверглись изменениям в событиях, которые привели бы к совершенно иному развитию событий. Как будто достигнув кульминации, водоворот огня внезапно остановился, а затем начал всасывать всю свою энергию в центр. Центральное пятно было похоже на черную дыру. Феномен короля во всей его полноте всасывался в центр и исчезал из поля зрения, прямо в тело Байюньфея. С прорванной печатью превращения царства Бай Юньфэй достиг финала своего роста силы. Но даже несмотря на то, что феномены короля исчезали и оставляли Бай-Юньфея незащищённым, это не означало, что в воздухе ничего не осталось. Ледяной дракон, гора и темные змеи приближались к нему. Глава 855. «Ещё один шанс» Наконец, фигура Ба-Юньфея была полностью открыта для всего мира, чтобы увидеть теперь, когда феномены короля исчезли. Все его тело светилось красным светом вместе с катастрофической печатью слева от него и копьем с огненным наконечником справа, плавающим в воздухе. Он выглядел почти спящим, судя по тому, как он дышал. Постепенно его глаза снова открылись, открыв яркий свет. Он был доволен тем, сколько силы выходило из его тела, но в то же время была и толика сожаления. «Я почти смог стать королем душ средней стадии. Просто почти, как чертовски обидно». Скрытие превращения царства означало, что вся накопленная сила в Байюньфее высвобождается, Бай Юньфэй был высшим возвышением души на поздней стадии, поэтому стать королем душ на ранней стадии не было проблемой. Стать королем души средней стадии, хотя до этого был всего один шаг, это был вывод, который уже был нелепым с самого начала, так как прошел всего месяц с тех пор, как он начал использовать «Увеличение царства». Согласно его расчетам и расчетам Сяо Фана, ему потребовалось бы один или два года, чтобы стать королем души средней стадии, и от семи до восьми лет, чтобы стать королем души поздней стадии. Тот факт, что он так сильно улучшился в течение месяца, уже был поводом для радости. Все еще тот факт, что он был так близок к тому, чтобы стать королем душ средней стадии, нельзя было недооценивать, и Бай Юньфей не мог не испытывать жалости по этому поводу. Однако у него не было времени подумать об этом. За то время, что он думал об этом, на него обрушились три мощные атаки. Его глаза застыли от гнева. Как будто уже готовый к чему-то подобному, Бай Юньфэй почти лениво махнул рукой, чтобы казалось манипулировать чем-то в воздухе вокруг него. Рябь чего-то сформулированного в ответ на его действия, но затем в следующий момент все тело Бай Юньфэя было охвачено ослепительным взрывом света. Первым, кто вступил в контакт, был ледяной дракон. Окружающий воздух был практически заморожен, когда его челюсти захлопнулись. Все еще оставалось неясным, попал ли он в бай Юньфея, так как дракон полностью закрыл область вокруг него. Девять змей были следующими, кто должен был нанести удар». Словно предвкушая, как они сожрут свою добычу, девять из них обвились вокруг места, где находился Бай Юньфэй. Последней была гигантская золотая гора. Спускаясь с небес, гора выглядела так, словно спускалась с небес, чтобы разбить все, что было под ней. Это было поистине зрелище, которое трудно выразить словами — Конечные ходы трех разных королей душ, используемые в одном и том же пространстве. Не прошло и полсекунды тишины, как несколько взрывов сотрясли землю. Взрывы стихийной энергии шума были практически непрекращающимися. После того, как три атаки обрушились на вершину бай Байюньфея, все, что осталось увидеть, — это гигантская гора. Это заставило всю землю и окружающие лиги сильно содорогнуться, когда она ударилась, прежде чем развариться на части, превратившись в песок, чтобы покрыть что-либо. «Он мертв? Он должен быть таким. Даже король душ поздней стадии не мог бы справиться с этими тремя ходами. У Бай Юньфея, вероятно, не осталось костей». Словно пытаясь каким-то самогипнозом успокоить себя, Гуи бормотал мотал себе под нос, наблюдая, как пыль и песок перед ним медленно начинают оседать. Его радостное выражение исчезло в тот момент, когда он увидел справа от себя старейшину в белом одеянии. Вместо того, чтобы быть счастливым или смущенным, старейшина был совершенно белым, как будто увидел привидение. «Ни за что!» гуи -Вэй почувствовал, как у него ёкнуло сердце. Его разум быстро осознал, что это было за ощущение мурашек в спине, когда он проследил за взглядом старейшины. Ему потребовалось целых две секунды, чтобы отреагировать после этого. Его зрачки сузились до размеров иглы, и остальная кровь отхлынула от его лица. «Ни за что! Как, чёрт возьми, он там оказался?» «Нет никакого способа. Теперь все три короля душ смотрели в одно и то же место. Всего в нескольких тысячах шагов справа от них стояла высокая фигура в красном свете. Бай Юньфэй. Телепортация? Он смог телепортироваться от наших атак?» «Это невозможно! Он только что стал королем душ! Он никак не может телепортироваться прямо сейчас! Требуется время, чтобы научиться телепортироваться, и до сих пор тоже... Что, черт возьми, происходит?» Судя по тому, как громко старейшина в золотых одеждах взывал к небесам, казалось, что он пытается заставить богов ответить на его вопрос. Телепортация как навык была чем-то, на что были способны короли душ, помимо практиков душ космического типа. Короли душ на ранней стадии, как правило, тоже поначалу не были способны к телепортации. Все еще требовалось время и самоотверженность, чтобы понять, как работает пространство. Обычно большинству людей, когда они становились королем душ средней стадии, требовалось научиться телепортации, если только они не были достаточно талантливы. Например, Лонг -Лань и Сяу -Ци были не способны телепортироваться, учитывая их текущий уровень силы. Никто, за исключением практиков душ космического типа, не должен быть способен к телепортации, когда они станут королем душ. Включая гениев, никогда ни один из трех королей душ не смог бы догадаться, что сам Бай Юньфей не телепортировался. Это было из основного камня. Небольшой обзор того, что произошло. Бай Юньфей только что закончил поглощать энергию от феноменов короля, когда три атаки были готовы приземлиться. Используя основной камень, он смог телепортироваться на достаточное расстояние в безопасное место, даже не опалив свою одежду от атак. Было еще кое-что, что он сделал для безопасности в начале битвы. Он активировал дополнительный эффект плюс десять основного камня до того, как самый первый король душ начал его атаковать. Плюс десять дополнительный эффект. Потребляйте силу души, чтобы отправить любую цель в радиусе 10 метров в запечатанные измерения на 2 секунды. Цель не может быть атакована и не может атаковать. Цель сохраняет первоначальную видимость. Время перезарядки 1 минута. Благодаря этому дополнительному эффекту Бай Байуньфей смог полностью избавиться от опасности. Тот факт, что шарф «Стража души» активировал свой эффект и его небесный гром фактически убил короля толстых душ, был неожиданным, но желанным бонусом. «Он не король душ средней ступени! Он не король душ средней ступени!» — старейшина в белом закричал от радости. Возможно, это было из-за его предыдущего страха, но это откровение принесло ему огромное облегчение». «Он не такой! Тогда у нас есть шанс убить его!» Старейшина в золотых одеждах был следующим, кто усомнился в сложившейся ситуации. Подавив потрясение, он закричал в гневе и бросился вперед, чтобы продолжить атаку. Бай Юньфэй, ставший королем душ в средней стадии, был тем, чего боялись три короля душ. Так что тот факт, что он им не стал, был огромным облегчением». Это было единственное, что могло дать им надежду в этой битве. Если бы Бай Юньфэй не был королем душ средней стадии, то его все еще можно было бы убить. Окружающая пыль все еще в этом районе начала светиться оранжевым, когда старейшина в золотых одеждах начал действовать. Раздался оглушительный скрежет, когда гигантская гора снова начала подниматься из-под земли. Гора еще не полностью обрушилась, он все еще мог использовать этот навык души. Громко ворча, поднимаясь в небо, гора снова полетела в сторону Бай Юньфея. «Я очень сомневаюсь, что он снова сможет увернуться от моей атаки. Пока мы можем помешать ему телепортироваться, он не сможет справиться с нашими совместными усилиями!» — крикнул старейшина в белом одеянии. Последовала вспышка белого света, когда старейшина довел окружающую местность до леденящего холода. Ледяные кристаллы образовались повсюду в воздухе, прежде чем на это место обрушилась вторая метель. Это был навык души, действующий по области. Это был навык, наиболее похожий на область льда Ленги из школы летающего снега. Разница здесь заключалась в том, что это был король душ средней стадии, создающий весь этот лед, и что у него была большая площадь покрытия, чем у первого. Элементальный лед также обладал особым свойством, которое запрещало телепортацию в пределах его досягаемости. Даже после создания этой снежной бури старейшина в белом не забывал следить за этим движением, указывая пальцем вверх. Мгновение спустя дракон, полностью сделанный изо льда, поднялся в небо. Как и гора, ледяной дракон не смог рассеяться. Как будто пытаясь не разочаровать, раздался третий взрыв, когда девять различных щупалец темного света выстрелили в небо. Девять змей Гуйвея готовились к возрождению. Атаки душ трех королей душ могут быть использованы несколько раз с помощью одного заклинания — Как и в первый раз, три навыка души пролетели по небу, чтобы ударить по Бай Юньфею. И на этот раз трое мужчин были уверены, что отточат чувство души Бай Юньфея для большей точности. Все трое были полностью убеждены, что их план сработает на этот раз со всеми их приготовлениями. Со своей позиции, выше в небе, Бай-Юньфэй обратил ледяной взгляд на Гуйвея и двух других. Казалось, он не был готов увернуться. Он слушал, что говорили о нем короли душ, и был слишком недоволен тем, что услышал. «Так вы думаете, что вы трое можете убить меня, потому что я не король душ средней стадии?» Тогда как насчет этого? Он поднял обе руки на уровень груди и начал проходить через несколько ручных печатей. Был сильный всплеск того, как элементальный огонь вокруг него бурлил, но затем, на последней печати, огонь вспыхнул в бушующий ад вместе с его силой души. Изделие с двойным пламенем, спиральная форма. Он уже был на пределе того, что мог сделать король душ на ранней стадии. Но с формой спирали он сможет подняться на более высокие уровни. Другими словами, он мог бы получить власть, эквивалентную королю душ средней стадии. Настоящая битва только начиналась.